интересы колонии. Этого нам ещё не хватало. Александр Дмитриевич не скрывал своего разочарования сложившимся положением, и его даже в чём-то можно было понять, ведь ситуация просто выходила из-под контроля. Основная проблема заключалась в том, что во время последнего задания Семён был тяжело ранен, а доктор, который должен был его осмотреть, отнёсся к этому вопросу очень легкомысленно. и фактически оставил происходящее на самотёк. честно говоря, Александр Дмитриевич мог ожидать чего угодно, но только не такого сюрприза. вообще-то этот старый доктор должен был проявить хотя бы какую-то сознательность. однако при осмотре Семёна, которого вытащили из шахты в довольно жалком состоянии, этот старик просто заявил о том, что в данном случае ничего опасного нет и парню ничего не угрожает. но всё оказалось не так. И теперь Александр Дмитриевич понимал, что ситуация складывается для него самого критически. Честно говоря, он уже привык к тому факту, что может хоть какое-то время быть спокойным, когда речь заходит, например, о безопасности территории колонии. Это стало ясно именно после того, как Семён вмешался в ситуацию с этими самыми сусликами в шахте. Как и предполагал Александр Дмитриевич, все те охотники, которых посылали туда, Ольга Сергеевна и Лиза никак не справлялись с задачей хотя бы по той причине, что банально не знали главного, каким образом можно попытаться найти следы присутствия этих тварей в шахте. Однако сам Пэрин оказался весьма эффективен, так как буквально на второй день обнаружил их логово. Более того, он даже сумел помочь охране обнаружить виновника гибели двух их сотрудников. При допросе на детекторе ЛЖ выяснилось, что тот шахтёр устроил панический всплеск у охотника, который бросился тут же бежать, оглушил охранников, пытавшихся понять, откуда идёт угроза, после чего расстрелял из их оружия обоймы, забрав остатки патронов, бросил их прямо в шахте. Были ли они живы, когда их нашли твари, или уже уже были мертвы, сейчас было неясно. Но ясно было то, что это был преступник, совершивший довольно серьёзное преступление против колонии, поэтому его быстро осудили, а его семью сослали в трущобы. А что? Сами по сути были во всём виноваты. Не надо было делать подобной глупости, думать надо было о своей семье раньше. Сейчас же речь шла о другом. Нашёлся и второй провинившийся. когда Александр Дмитриевич, получив информацию о том, что доктор даже не пытался оценить состояние пациента, а просто постарался как-то сбросить себя ответственность, из-за это Александр Дмитриевич лично отправился к этому старику. Александр Дмитриевич, ну вы же и меня должны понять, попытался было возмутиться доктор, когда мэр города открытым текстом потребовал у него объяснений. Мне за мою работу неплохо платят, а тут какой-то Этот какой-то нужен городу живым. Тут же возмутился Александр Дмитриевич, сам прекрасно понимая, что старик, которого все старательно защищали и уважали, оказался весьма наглым, раз совершил подобный проступок. И в первую очередь вы должны были обратить внимание на то, кто именно вас к нему вызывал, а не на то, кем он является. Вы же наплевали на моё мнение, поэтому прошу прощения заранее. Но придётся моим сотрудникам проверить дела вашей клиники. Что-то мне кажется, что здесь не всё чисто. Старик пытался ещё что-то говорить, но Александр Дмитриевич уже покинул клинику в очень плохом настроении. Вернувшись к себе, он тут же приказал своим помощникам провести самую тщательную проверку деятельности этой клиники и выяснить все фокусы старика. И запомните, Александр Дмитриевич напутствовал своих помощников недвусмысленными инструкциями. Я должен найти способ лишить его должности, а желательно и медицинской практики. Доктор, который не подчиняется приказам мэра, не должен работать в городе. Что-то не нравится? Вон в трущобках пусть медициной своей занимается. Поймёт тогда, что такое плохо платят и что такое неплохо платят, идиот старый. Помощники тут же взялись за дело весьма серьёзно и принялись перепроверять все возможные результаты лечения в этой клинике. И о чудо! Им, как и казалось, даже не надо было особо и стараться. У этой клиники было много проблем. В первую очередь связанных именно с тем, что большая часть пациентов, которые туда попадали вне списка, то есть полностью тайно, обычно исчезали. А вместо них появлялись донорские органы. Например, если было необходимо кому-нибудь из обеспеченных людей центральных районов что-нибудь пересадить... Естественно, что раньше Александр Дмитриевич на эту проблему посмотрел бы сквозь пальцы. Раньше ведь возможно, ему бы самому пришлось как-нибудь обратиться за подобным, кто знает. Но только не теперь. Сейчас ему нужен был факт против этого старика, и он его нашёл. Основным фактом было как раз именно то, что нарушение законности было слишком явным. Ведь подобное действие можно делать только с согласия донора. А никаких документов о согласии не было, к тому же подчинённая этого старика. Узнав о том, что руководитель клиники потерял поддержку со стороны могущественных жителей колонии, тут же принялись строчить на него доносы. Естественно, что старик пытался найти возможность как-то выкрутиться из сложившегося положения. Пытался найти какие-то оправдания и помощь. Вот только где он её возьмёт? Александр Дмитриевич был не на его стороне, а... Ольга Сергеевна тоже была им разочарована очень сильно надо сказать, разочарована. Как позже узнал Александр Дмитриевич, именно от неё и пришла информация о том, что доктор нарушил правила. Ведь правила были очень простыми: тебе дали задание, выполни его, и больше тебя никто трогать в ближайшее время не будет. Однако этот вот старик решил поиграть в хозяина жизни. Естественно, что подобное положение мэру города не понравилось. Так что спустя буквально два дня под следствием оказался и сам старик. Вот только дело это не меняло. Александр Дмитриевич переживал по поводу того, что теперь будет делать сам Семен. Ведь даже по внешним симптомам было понятно, что парень мог быть действительно в тяжелом состоянии. Оставалось надеяться на то, что он не умрет где-то в лесу, как пытался запугать старый доктор Семенов. видимо, пытаясь таким образом удержать свое влияние на ситуацию. Но ни о каком влиянии больше не могло быть и речи. Александру Дмитриевичу пришлось приказать Михаилу, чтобы тот проследил за тем, что предпримут врачи, если вдруг Семен все-таки соизволит высунуть свой нос за пределы дома. А если нет? На всякий случай он также дал приказ Михаилу через пару дней все-таки попытаться проверить, как там Семен, И даже если надо будет, можно попытаться проникнуть в территорию дома, если двери снова никто не откроет. Однако на третий день, когда Михаил уже собирался попытаться всё же проникнуть в дом парня, пришло известие о том, что этот паренёк покинул город через восточные ворота со своим верным рюкзаком, отправившись в очередной раз на охоту. Оставалось надеяться только на то, что парень всё-таки осознаёт, что делает. Но на всякий случай Александр Дмитриевич распорядился, чтобы Михаил проконтролировал возвращение парня. В первую очередь было необходимо сделать так, чтобы он сразу же прошёл полное обследование и лечение. Конечно, кто-то может сказать, что в данном случае Александр Дмитриевич слишком уж придирается, придирается, придирается по той причине, что имеет на это все права. Всё же будьте честными с этим вопросом. Он мэр города, фактически несёт ответственность за всю колонию. И в данной ситуации глупо думать о том, что он мог бы равнодушно отнестись к тому факту, что именно этот мальчишка оказался эффективнее многочисленных взрослых. Сам мэр города уже привык к тому, что этот парень всегда вовремя вмешивается. Жаль, конечно, что Александр Дмитриевич не успел вовремя передать ему тот самый гранатомёт с термобарическим зарядом, как хотел. Вот в данном случае у него был бы шанс ещё больше привязать парня к себе. Всё-таки подобное вооружение, кому попало, не доверяют. И уже только поэтому пареньёр должен был понимать, что в данном случае ему сделано невероятно величинное одолжение, а это очень важный вопрос. Сам Александр Дмитриевич прекрасно понимал, что надо в конце концов навести в городе порядок. Он руководитель города. И с ним в первую очередь должны считаться все остальные. Поэтому, когда он получил известие о том, что в очередной раз возникла конфликтная ситуация между охранниками города и охранниками шахты, Александр Дмитриевич не стал церемониться, а вызвал для дачи пояснений Елизавету Игоревну Самойлову. А что? Вообще-то пора бы ей понять, что в данном случае шутки закончились. Сколько можно так развлекаться? Пора бы уже понять, что за свои действия ей просто необходимо нести ответственность. Александр Дмитриевич сам прекрасно понимал, что в данном случае эта охрана шахт действовала не по собственной воле. Скорее всего, сама Елизавета Игоревна им приказала. Ведь раньше подобных проблем не было. О чем это говорит? Только о том, что она почувствовала своеобразную угрозу своей власти. Еще бы! Ведь в данной ситуации она действительно оказалась в сложном положении. Её охрана практически ничего не делала. Шахтёры помогали, но от охраны пользы не было никакой. Почему? А вот тут всё достаточно просто. И всё только из-за того, что главная сложность в равнодушии. Она словно дала шахту на откуп другим людям. Делайте, что хотите, называется. А когда пошёл результат, девушка запаниковала. Так как Александр Дмитриевич недвусмысленно выделил средства на премирование тех, кто отличился в этой охоте, таким образом, недалеко до того момента, когда сами охранники захотят перейти к нему на службу, ведь в данной ситуации они все прекрасно понимали главное интересы города под надёжной защитой. Александр Дмитриевич принимал все возможные меры для того, чтобы город получил желаемые ресурсы. а чья обязанность поставлять ресурсы в город случайно не семьи Самойловых уже только по этому стоило бы понять, что у семьи Самойловых возникли очень серьёзные проблемы. И если мэр сам занимается доставкой ресурсов в город, то зачем тогда нужна семья Самойловых? Да ни к чему она, об этом теперь скажет любой житель колонии, если отец Лиза хотя бы как-то контролировал ситуацию. то девушка, видимо, почему-то решила, что ей можно все. Возможно, раньше так и было бы, и все бы у нее получилось, если бы не эти возникшие на территории шахты проблемы, так как в данной ситуации девушка просто оказалась в проигрыше и банально не могла ничего предоставить в виде поддержки интересов города. По крайней мере, можно было бы попытаться предоставить собственную эффективность, но это было банально невозможно». И всё случившееся говорило отнюдь не в пользу самой семьи Самойловых. Конечно, на данный момент было бы проблематично не попытаться исправить ситуацию. Теперь, видимо, эта красотка вполне предсказуема, решила, что пора бы тем, кто попытался вмешаться в происходящее на территории шахты, и честь знать, а значит, они должны перед ней хоть как-то отчитываться о том, что происходит. Поэтому она и попыталась вмешаться. заставив всех отчитываться перед ней за те же самые траты, к примеру, взрывчатки, запасы, которые могут считаться стратегическими запасами. Александр Дмитриевич, что же это за самоуправство такое происходит, ворвавшаяся в кабинет мэра города девушка, видимо, решила, что лучшая защита это нападение, и бросилась в атаку, совершенно не задумываясь о последствиях. Что позволяют себе эти выскочки, которые служат только Сергеевне? Хозяин ничего не понимает или у меня на территории так, как будто они там хозяева, и, и и вообще, и вообще, Елизавета Игоревна. Я вас вызвал не для этого. Александр Дмитриевич решительно ударил кулаком по столу, заставив ворвавшуюся в кабинет девушку вздрогнуть и замереть от неожиданности. Я вызвал вас не для того, чтобы выслушивать ваши истерики. Кажется, вы сами просили помочь вам. А что вы теперь делаете, не хотите объясниться, почему ваши люди старательно мешают моим бойцам и людям Ольги Сергеевны? Что происходит? Почему вы позволяете своим людям нарушать договорённости с городом? Будьте добры, объяснить. К тому же, мне заранее хотелось бы уточнить главный факт, про который вы, возможно, просто забыли. Боюсь, что вам придётся ответить за свои глупости. Будьте добры, приготовить полный отчётность к следующему заседанию совета глав правящих кланов. Не забудьте упомянуть в этом отчёте о том, какие именно усилия именно вы предприняли для того, чтобы исправить положение на шахте. Не забудьте. Вы должны перечислить все пункты: сколько денег вы на это потратили, сколько людей выделили для этого, какие меры вами были предприняты. Дело в том, что не только мне интересно все это. Например, моя семья потратила на очистку шахт больше полутора десятков тысяч жетонов. И это только на премии вашим же шахтерам, которые выступали в данном случае проводниками. Семья Провиловых заплатила также немало премий своим охотникам, которые в виде охраны в данном случае выступали. Я надеюсь, вам не надо рассказывать о том, какие потери были с их стороны, по вине ваших сотрудников. Не забудьте и этот факт указать в своем отчете с объяснением о том, по какой причине это произошло и почему ваши сотрудники намеренно вредили очистке шахт. Нам очень интересно узнать подробности, поэтому подготовьтесь как следует. Я вас вызвал для этого. Кстати, забыл упомянуть. Именно по этому отчету мы и будем принимать решения касательно вашей семьи. Как бы вам это ни казалось смешным, Но боюсь, что шутки закончились. Если вы не сможете отчитаться, то нам придётся лишить вас этого места. Конечно, ваша младшая сестра ещё слишком молода для того, чтобы занять место главы семьи, занимающейся шахтами и поставками ресурсов в город. Однако при всём этом нам придётся постараться назначить и кого-нибудь в опекуны, и будем спрашивать с опекуна за работу вашего участка. Александр Дмитриевич, как же так? Тут же растерянно забормотала девушка, почувствовав, что сразу запахло жареным, и сразу поняла, что ситуация кардинально поменялась, ведь в данном случае она сама оказалась в очень неприятном для неё положении. Александр Дмитриевич, вы не можете так со мной поступить. Вы же мне помощь обещали. Что же вы делаете? Это такая с вашей стороны помощь? Вы меня бросили. Вы понимаете, что таким образом просто меня уничтожаете? Ведь я вам верила, верила Александр Дмитриевич тяжело вздохнул и посмотрел на девушку, которая уже не знала, что ей делать, и металась перед ним между гневом и растерянностью. Если бы ты мне верила, то по крайней мере знала бы, что если со мной заключаешь договорённости, то их надо выполнять до последней точки. По крайней мере, твой отец об этом прекрасно знал, и таких шалостей, какие устроила ты, никогда себе не позволял. Ты же лизо позволила себе много лишнего. Я вообще такого поведения не понимаю. Как тебе ума на это хватило? Ты же сама отлично понимаешь, что в данном случае должна идти нам навстречу. Тебе помогали минимум две семьи из правящих кланов, две семьи. Такого никогда в истории колонии не было. Но ты вместо того, чтобы быть благодарной за то, что тебе помогают, решила начать изображать из себя нечто несусветное. Что это за попытки мешать очистке шахт? Может быть, ты намеренно пыталась сорвать поставки ресурсов в город. А тебе случайно не напомнить о том, чем это чревато? Может быть, ты и не знала. Но по договорённости между семьями, именно твоя семья несёт всю ответственность за происходящее на шахтах, то есть за всю тучу хорды и гибель шахтёров, которые произошли на шахтах за последнее время. Именно ты несёшь ответственность. Ты знаешь, как именно эти твари попали в шахту? Не знаешь? Так это по вашей вине они там и оказались. Семён выяснил, что ваши шахтёры старательно искали ресурсы там, где их никогда не было, и прорезали дыру прямо в норы этих тварей, после чего очень удивились, что эти твари полезли в шахту. Более того, именно сто его попустительство шахтёры раз за разом фактически прикормили этих тварей, позволив им почувствовать себя вольготно в коридорах шахты. Вы должны были начать принимать меры уже тогда, когда погибла первая группа. А что делали вы? Почему меры не были приняты? Может быть, ты мне объяснишь, почему вы позволили этим тварям там располадиться и свить свои гнёзда? Ты не можешь мне случайно об этом рассказать? Очень интересно было бы всё это узнать. Ну просто очень интересно. Расскажи мне этот секрет. Чего добивалась твоя семья, попытавшись лишить нас возможности? получать ресурсы. Не хочешь рассказать? А я очень хочу об этом узнать. Ты даже не поверишь, насколько мне это хочется узнать. Поэтому подготовь развёрнутый отчёт. Кстати, ликвидация последнего гнезда этих сусликов-переростков раз уж вы не дали нам его уничтожить, теперь полностью ложится на твою семью. Как хочешь, но уничтожь его. И ресурсы будь добра поставлять в город не со склада. что является стратегической для колонии. А с шахтой как ты это сделаешь? Меня не касается. Всё. К твоему сведению, заседание назначено на завтра. Нам некогда с тобой больше рассосоливать все эти проблемы. Хватит. Игры закончились. А теперь иди и готовься. Сопроводив последний свой выкрик ударом кулака по столу, Александр Дмитриевич фактически выгнал девушку из своего кабинета. Это же надо было столько наглости набраться. пришла и начала ещё и орать. Ещё и вспомнила про обязательство семьи друг перед другом, а ничего, что по обязательству семьи они не должны были вообще вмешиваться в работу в шахты. Это она должна была обеспечить всю безопасность и любое решение проблем на её территории. Так нет же. Ничего не решили и туда же. Примчалась права качать, только она не учла того факта, что Александр Дмитриевич и сам может орать от души. тем более, когда речь идет о подобных проблемах. Поэтому церемониться с ней мэр больше не собирался. Действительно, сколько можно за нее нести финансовые потери? Надо будет подсчитать все средства, которые были затрачены на эти проблемы в шахте, начиная с первого контракта с Семеном и тех самых три тысячи жетонов, и предъявить ей задолженность. Пусть оплачивает, а то, видите ли, ей помогают, а она еще и корчит из себя какую-то там хозяйку. Да какая это хозяйка? Элементарное вещь сделать не можешь. С тем же самым Семёном простой договор заключить не смогла и строить же что-то. Ну ничего. Александр Дмитриевич намеренно поставил её перед фактом, так что теперь девушке придётся поднапрячься и действительно придётся отчитаться обо всём, что произошло на шахте. Причём в полной выкладке, описав все финансы и потери, которые пришлось понести городу благодаря её семейству и глупости, которые они совершали. А что? Нечего было совать свой нос куда не следует. Если ты уж изображаешь из себя дурочку, которая ничего не может сделать, тогда будь добр изображать её до конца. А если уж ты решила поиграть в такие вот игры, старательно корча из себя нечто самостоятельное, то будь готова к тому факту, что такая самодеятельность для тебя банальная и ничем хорошим не закончится. Судя по тому, как в слезах выскочила из помещения девушка, она действительно не ожидала такого наскока со стороны мэра города, и теперь просто не знал, что же ей делать. Сейчас, наверное, к Ольге Сергеевне побежит в помощь просить будет, криво усмехнулся Александр Дмитриевич, медленно покачав головой. Только в данном случае проблема заключается как раз в том, что про обиду ей лучше не вспоминать, хотя бы по той причине, что в данном случае и Ольга Сергеевна пострадала от ее фокусов. Так что вряд ли она Лизу поддержит, а даже если так и случится, то только не в данном случае. Нечего было проявлять свою хваленую самостоятельность, которая никому была не нужна. Чего Лиза таким образом добилась, сейчас непонятно. Зато понятно, что в данном случае она проиграла. Скорее всего, решение сместить девушку с должности поддержат все главы правящих семей – хотя бы по той причине, что в сложившейся ситуации девочка доигралась, и хватит уже об этом. Тяжело вздохнув, Александр Дмитриевич понял, что ему всё равно придётся решать эту проблему. Главная проблема сейчас состояла в том, что надо дождаться возвращения Семёна, куда он пошёл и что ищет. И всё же, что он собирается делать в отношении того факта, что намеревался попытаться уничтожить это проклятое дерево-паразит. Александр Дмитриевич специально приготовил для него одноразовый гранатомёт с термобарическим зарядом. Удобная штука. Даже если с первого попадания не сожжёт эту местную тварь, то по крайней мере очень сильно повредит. А в сообразительность парня, который должен будет добить это непонятное существо, являющееся вроде бы растениями, Александр Дмитриевич не сомневался. Семён сделает всё как надо. Главное, чтобы у него была такая возможность. Оставалось только дождаться, дождаться возможных сложностей при встрече с девушкой. Ведь наверняка Лиза постарается приготовить какой-нибудь сюрприз на завтра, как раз на то время, когда они должны будут проводить это самое совещание. Но она не ушла того факта, что отступать от своей цели мэр города колонии просто не умеет, тем более что в данном случае ему действительно было необходимо навести порядок. И он сделает для этого всё возможное. Даже если ему придётся пойти с этой девчонкой на открытый конфликт, тут уже ничего не поделаешь. Она действительно заигралась, и пора это положение исправлять.